Глава вторая Господин Дереналь, к чести своей репутации и правителя города, обнес громадной стеной городской бульвар, что тянулся вдоль Ду на высоте метров тридцать. С верности, как официально назывался сей бульвар, открывался замечательный вид. Полощином струились ручьи, образуя ближе к реке потоки, что водопадами падали скручи. Вода орошала землю, и та отзывалась на влагу пышной зеленью. Дожди по весне портили аллею, размывая ее, а добротная стена метров шесть высотой и восемьдесят длиной должна была положить этому конец. Стену, за которую мэру пришлось побороться в Париже, продолжал полутораметровый парапет серого цвета. Часто, опершись на него и вспоминая парижские балы, я созерцал живописную долину реки Ду. Только густая тень платанов сзади дает благодатную прохладу в жаркие наши дни. Бульвар при строительстве стены стал шире на два метра, была навезена сюда плодородная земля, и платаны росли хорошо» господин Вально, директор Дома презрения, считал, что аллее ничуть не хуже Сен-Жерменской террасы в Ле. Лично мне не нравится только одно на этом бульваре. Это вид немилосердно обстриженных платанов. Дважды в год их по велению начальства укорачивают как только могут. Отставной полковой лекарь, тайный бонапартист, осмелился попенять мэру за это варварское распоряжение. «Я велю подстригать деревья, чтобы они могли давать тень», высокомерно отвечал господин Доринальд. «Если дерево не может приносить плодов, а значит и доходов, пусть дает тень». «Доход» — вот то волшебное слово, которым движется все в этом городе. Кто-то из приезжих может подумать, что местные жители любят красоту, Красота ценится здесь, потому что она привлекает путешественников, а их приход доходен для городской казны. И так мыслят три четверти населения. В один из сухих осенних дней господин Дориналь гулял по аллее верности со своей супругой и тремя шустрыми детишками. Старшему Адольфу было 11 лет. Госпожа Дориналь, милая женщина лет 30 то и дело окликала его своим нежным голосом, чтобы он вел себя спокойней В лице своей жены мэр находил благодарную слушательницу. Ей он мог часами жаловаться на все городские проблемы. Из Парижа тут приехал некий господин Апер, и уже успел побывать в тюрьме, в доме презрения и в больнице, о которой заботятся видные люди города и сам мэр. «Вас не в чем упрекнуть, вы столь щепетильны в отношении чужих средств», — возразила ему супруга. «Да он же вставит меня в статейку, и все будут скалить зубы из-за этого щелкопера». «Право я не спущу этого нашему кюре».